За дверью послышался дикий вопль и сразу за ним довольный крик стрижа. Эсмирея усмехнулась. Стрижи были птицами строгими, и нерадивый адресат вполне мог нарваться на серьезные неприятности. Похоже, на этот раз так и произошло. Дверь распахнулась, и в комнату громко стеная ввалился наблюдатель. Его правая рука была прижата к глазнице, а сквозь пальцы сочилась кровь. Судя по позе, он явно рассчитывал, если не на помощь, то хотя бы на сочувствие. Но Смирея вывернула губы в презрительной гримасе. «Вы сами виноваты, милейший. и Я еще подумаю, как наказать вас за столь небрежное отношение к собственности Ордена. Вы сами-то хоть читали сообщение?» – спросила она после короткой паузы. «Я не заметила, чтобы оно имело отношение к нашей самой важной проблеме». «А я достаточно ясно дала вам понять, что все остальное меня пока не интересует!» От этих слов наблюдателя взяла такая оторопь, что он даже на мгновение забыл о страшной боли и уставился одним глазом на Эсмирею. «Но они же уничтожили всю нашу наблюдательную сеть в Хемте!» «Что?» Эсмире дёрнулась, вновь поднесла глазам тонкую полоску и принялась читать, напрягая все свои скудные познания в тайнописи. Всё верно. Это было сообщение из Хемта. Эсмире ещё несколько минут тщательно разбирала завитки тайнописи, затем зло стиснула кулачок. Всё рухнуло. Игроманик исчез. И похоже, всё это работа чёрного капитана, самой страшной ищейки изменённого. А если чёрный капитан впервые за столько лет покинул свою нору, значит, ничто не мешает ему вскоре оказаться и на земле Венетии. И это в корне всё меняло. «Ладно, понятно. Что у вас есть по измененному? Наблюдатель, услышав в голосе Эсмирея знакомые металлические нотки, резко выпрямился и, превозмогая боль, пробормотал. «Ничего, госпожа, вчера в полночь вернулся гонец» который проверял слухи, будто его колесницу видели у кроличьей развилки на Лирском тракте. «Ну и?» Похоже, на этот раз слух подтвердился. Колесницу действительно видели. Причем, по словам видевших, возница выглядел не совсем здоровым. Кони шли средним шагом, а возничий полусидел и все время морщился. «Ха!» Смирея, не сдержавшись, хлопнула в ладоши. «Ну, наконец-то что-то внятное!» В комнату ворвался Центр, услышавший хлопок и решивший, что его вызывает. «Отлично, Центр, вы-то мне и нужны. Готовьтесь, в полдень мы покидаем этот город. И предупредите нашего гостеприимного хозяина, что он едет с нами». Эсмирея повернулась к наблюдателю. «Что ж, за такую весть вы заслуживаете награды, так что я не буду вас наказывать. Можете идти. К полудню не уехали». В основном из-за того, что не успели упаковать ее вещи. Но центру в очередной раз пришлось молча вынести гневные упреки госпожи. Впрочем, досталось и Аблиону, которого отыскали за полчаса до отправления. До кроличьей развилки добрались лишь к исходу следующего дня. Вообще-то та дорога была не слишком наезженной. До Лира гораздо удобнее было добираться морем, а здесь получался довольно большой крюк в обход гор. К тому же было несколько мест, где с трудом мог проехать только Верховой, а повозки и колесницы не прошли бы уже никак. Да и горцы иногда пошаливали. Так что эту дорогу нельзя было назвать оживленным торговым трактом, и селения на ней встречались нечасто. Однако у кроличьей развилки деревня была, причем была в этой деревне и таверна, в которой имелось две комнаты для постояльцев. Дело в том, что от кроличьей развилки Тянулись еще две дороги, хотя правильнее их было назвать тропами. Одна вела в горы к пастухам, а вторая на побережье в крупную рыбацкую деревню. Так что осенью мимо кроличьей развилки проходило несколько караванов торговцев средней руки, занимавшихся, соответственно, закупкой шерсти или торговлей вяленой рыбой. И потому на этой дороге деревня у кроличьей развилки считалась чем-то вроде мегаполиса. Их отряд остановился на околице. Все население деревни в количестве, дай бог, трех десятков душ вывалило на улицу и ошалело уставилось на отряд вооруженных людей, измученных долгим переходом. Эсмирея гнала своих горгосцев так быстро, как только могла. Эсмирея остановила коня и легким движением ладони подозвала центра. Тот подбежал тяжелой рысью, утирая пот, ручьями сбегавший по его красной физиономии. «Пошлите людей, Центр. К утру я хочу знать о цели нашего путешествия все, что только можно. Вплоть до того, какого цвета была его намедренная повязка, когда он останавливался отлить. И найдите проводника, чтобы с рассветом мы могли незамедлительно двинуться дальше. Да, и начинайте ставить лагерь. Не думаете ли вы, что я буду ночевать в этом гадюшнике?» Она указала подбородком в сторону таверны. Центр хмуро кивнул. За сегодняшний вечер он успел наслушаться всякого от своих ветеранов. Те начали роптать уже давно, но этот сумасшедший марш стал последней каплей. В конце концов, измененный покинул Кир уже более четверти назад, так что незачем и горячку пороть. Но он этого не сказал, а пробормотав «Да, госпожа», потрусил исполнять приказания. Всю ночь горгостцы перетряхивали селения, Но оказалось, что раненого Колесничего видели всего три женщины. Остальные были заняты в поле. Так что к рассвету совершенно измотанный центр топтался у палатки госпожи, не зная, что говорить и что делать дальше. Госпожа встала рано, как и собиралась. Едва только краешек дневного светила высунулся из-за невысоких гор, отделявших эту узкую долину от великой пустыни, Из-за полога палатки показалась укутанная до голова старухи Трамки. Окинув взглядом мающегося центра, она выпростала из-под полога руку и поманила его. Центр набычился. Мало того, что эта своенравная девчонка вертит им как хочет, так еще и это полунемое отродье какого-то пустынного племени смеет приказывать ему знаками. Впрочем, чем еще она могла ему приказывать, Небельмеса же не знает ни на одном человеческом языке. Итак, что вы узнали? Госпожа готовилась в дорогу. Это означало, что она расчесывала волосы, а Трамка в этот момент умащивала ей спину и плечи ароматными маслами. Он здесь был, госпожа. Эсмирея молча смотрела в зеркало. Я знала об этом центр, заговорила она наконец еще до того, как мы покинули Кир. Что вы сумели узнать еще?» Центр помрачнел, представив, что сейчас на него обрушится, но не отвечать было еще опаснее, поэтому он вскинул подбородок и выдохнул. И никто не знает, куда он поехал. «Как?» Госпожа, которая все это время наблюдала за ним в зеркало, резко развернулась и смерила его гневным взглядом. «И это все, что вы смогли установить за столько времени?» Центр мотнул головой. «Нет, не все, госпожа. Установить мы смогли довольно многое. Измененный был один. Это значит, что он купил колесницу у Возничева. Он был здесь через три дня после того боя. И это значит, что раны, которые он получил во время схватки, достаточно серьезны. Ибо то, что он так долго добирался до этого места означает, что ему либо пришлось часто останавливаться для перевязки, либо он просто слишком слаб и не выдерживал долгих перегонов. А может и то, и другое. Здесь, в деревне, он купил пять лепешек, копченой птицы, вяленой рыбы и большую кожаную флягу с ремнем через плечо. То есть бегство из Кира он изначально не планировал. Возможно, он решился на него, когда увидел нас, то есть вас, там, на арене. Хотя это предположение не объясняет, как он сумел так быстро раздобыть колесницу. Но главное мы не выяснили. Центр, которого госпожа продолжала сверлить сердитым взглядом, на мгновение запнулся, но тут же скинул голову и твердо произнес. «Мы не знаем, по какой дороге он двинулся от кроличьей развилки. Этого никто не видел. Как раз перед его приездом прошел небольшой дождь, и пыль прибила». А к вечеру дорога высохла, и следы затерялись среди других. Так что никто не может сказать, куда в тот день проехала одинокая колесница. Эсмирея скрипнула зубами. Что ж, неприятно, но вполне объяснимо. Деревня располагается в низине у колодца, а дорога разветвляется почти в полумили вверх за скудной шелковичной рощицей. Так что установить, куда повернула колесница, можно было только по хвосту пыли. А в тот день из-за дурацкого дождя пыль прибила. Что ж, центр, в таком случае вышлите дозоры по всем трем маршрутам. Возможно, они сумеют разузнать все поточнее. Центр кивнул. Хорошо, госпожа, но моим людям надо отдохнуть. Иначе они будут спать в седлах, и от таких дозоров будет немного толку. Он помедлил, жал голову в плечи, но ожидаемого взрыва и требования отправляться немедленно отчего-то не последовало. Поэтому центр, приободрившись, продолжил. И посылать дозор в сторону Лира бессмысленно. Где-то через полторы мили тропа сужается настолько, что даже верховые лошади могут идти по ней с трудом. И селянки ему об этом рассказали. Так что если бы он решил двинуться в ту сторону то, скорее всего, продал бы колесницу в этой деревне, а дальше двинулся пешком. Эсмерэя усмехнулась. «Центр, вы что, до сих пор не поняли, с каким человеком нам приходится иметь дело? Для него не существует, слова невозможно. Так что большую часть дозоров направьте именно в сторону Лира, и пусть ваши люди долго не отдыхают. Я даю им 4 часа, и если после этого кто-то вздумает заснуть в седлах, Они очень об этом пожалеют. Она оказалась права. Дозоры с лирского направления вернулись первыми. Когда Сбагр, которого центр назначил старшим по этому направлению, прикинув, что госпожа отличает его почти так же, как самого центра, и в случае неудачи вполне можно будет попробовать подставить его под удар, соскочил с коня и протянул ему почерневший котелок. У центра ёкнуло под ложечкой. Он медленно протянул руку, взял котелок и принюхался. За четыре дня запах изрядно выветрился, но всё равно не узнать его было невозможно. Из котелка явно несло лечебным отваром. Сбагр смущенно кхакнул, наверное, вспомнив, что центр бурчал под нос, ставя ему задачу, и доложил. «Там были следы колесницы». На дороге их не различить, но возле костра земля мягкая, и кое-что осталось. «Вы прошли вдоль самого обрыва, там, где тропа сужается?» «Да, на той тропе следов колесницы нет». «Ну так куда она делась?» Сбагр пожал плечами. «Не знаю, куда-то делась. Может, он вернулся обратно?» «Нет!» Голос госпожи заставил обоих вздрогнуть и повернуться к ней. «Нет, он пошел дальше!» «Такие, как он, никогда не поворачивают назад. Так что отзывайте патрули с двух других дорог, центр. Мы идем за ним».